Глава двадцать вторая. Мои постоянные командировки начинали потихонечку утомлять. Не успеешь распаковать чемодан, как врываются старшие. Седьмой, Фесворд, заменить на любое рандомное название мира. В огне, возможно, криминал по коням. И делать нечего. Снова бежишь плодить энтропию. По-другому у меня просто не получалось. Хотя согласен, в данный момент моя ссылка а выглядела отправка в Атрайн именно так, была более чем закономерна. Да и что мне в ядре делать? Смотреть, как ветер ворошит песок, а ворчун становится агонитетом? Нет уж, меня лучше на передовую. Буду бесить тех же изменников. А чем хуже? Осталось лишь все разрешить с Джагом. Как бы хитер и коварен ни был кирдец, свою часть сделки он выполнил. В этот раз без подстав на стадии завершения. выбирай мир лишь сказал ему я кирд уверенно ответил джак до конца не верившись своему счастью то самое поселение из которого ты меня забрал ты уверен там вроде тебя не особо жаловали эх ты седьмой читать надо больше вот у людей есть такая книжка огненный бог варанов или баранов не помню точно я у спринг джак на минуту скривился при упоминании бывшей заознобы читал Там к таким же вот темным обывателям явился герой на гигантском орле. И сразу для всех стал богом. Каково, а? То есть я буду тем самым орлом? Только круче. Вратарем. Скажу обывателям, что за мной теперь все ядро. В общем, на плиту этим лохом с три короба. А в той самой книжке с главным героем все хорошо закончилось? Полюбопытствовал я. Седьмой, не порть мне настроение. Я и так жрать хочу так, что сейчас слона в кляре бы съел. а у вас тут только пыль до да песок нормально все будет не забывай кто я злодей скряга кидала стал я загибать пальцы вопрос был риторический хватит ли осытоить давай погнали прямо к центру дорка да не смотри так это название того города сказано сделано кирт встретил нас на удивление светлым небом на котором виднелись лишь редкие полосы взбитых облаков надо же При свете местной звезды мир казался еще краше но природа кирды интересовала меня в последнюю очередь а вот страйдер перед домом старост и задняя часть которого по-прежнему была разрушена наводил на определенные размышления они впрочем довольно быстро разрешились стоило нескольким обывателям на площади начать громко восхищаться мной хотя их эмонации говорили немного о другом как возле механикуса невесть откуда появилась спринг и не одна К девушке постепенно начали подтягиваться ищущие. Человек, Мэринка, два кирца и потрепанного вида архалус. Не скажу, что самые могучие из смертных, которых я встречал. Однако взгляд у каждого серьезный. Словно они понимают, что ничего хорошего сейчас не будет. Он, только и сказала Спринг, ловко вскочив на страйдера. Ее ищущие двинулись в мою сторону для более тесного знакомства. Человек вытащил два кинжала? Он же не серьезно? а мэренко стала кастовать какое то незнакомое заклинание даже интересно теперь что там такое но досмотреть не получилось спринг спокойно седьмой просто доставил меня сюда кто его тронет тот будет иметь дело со мной короткий взгляд ищущих на воительницу на страйдере и таня уверенно кивнула ну вот а я почти уже положил в карман эти очки опыта за смертных ладно живите пока «Ты чего тут забыла?» — недобро спросил свою бывшую пассию Джак. «Решила вернуться и прибрать Дорк к рукам?» «Больной ты, Джак, и не лечишься!» — возмущенно ответила Спринг. «За помощью отправилась, чтобы отбить тебя у вратаря. Пришла, а тут уже никого!» «Да ладно, ты серьезно, что ли?» Джак все еще хмурился, но на его лице уже расплывалась какая-то идиотская улыбка. Будто ищущая выделяла феромоны, которые делали моего кирца более глупым. хотя нет беру свои слова обратно того и гляди сейчас слюна потечет не глупым идиотом ну конечно девушка слезла со своего страйдера и направилась к кирцу как я могу тебя бросить фефочка развернутая в сторону уши заолли ладно мне похоже пора я решил не дожидаться чем закончится эта мелодрама будто канал россия включил мне было не совсем понятно это сравнение но матрица подсказывала что образ более чем правильный седьмой опомнился джак несмотря на висящую на нем женщину седьмой фефочка погоди в общем седьмой ты это блин ну как сказать ты зла не держи я вроде как не совсем правильно поступил я пожал протянутую маленькую но очень крепкую руку и даже на мгновение задумался джак меня попытался защитить хотя по условиям клятвы он лишь не может причинить мне вред про остальных и речи не шло и как я сейчас понял кирдец извинился пусть не напрямую джак такого бы никогда не сказал но он точно винил себя чудесные дела твой создатель но что если немного озадачить кирдца вдруг и правда выгорит слушай джак а можешь оказать мне небольшую услугу Наверное, вот именно сейчас коротышка пожалел о недавних словах. Их разбрасывать всегда необычайно легко, а вот пожинать плоды последствий не так уж и приятно. Но все же Джиггернаут совладал с собой, хотя в глазах его читалось явное огорчение, и кивнул. А я продолжил. «Как ты понимаешь, временно обители закрыты. Поэтому если здесь появится кто с сердцами или, наоборот, антисердцами, дай знать». «Да не вопрос, конечно». облегченно махнул рукой джак он что думал я у него в долг попрошу что ли у меня остались еще верные существа в кирде да и просто знакомцы теперь за ум возьмусь действительно что то долго отдыхал ну вот и ладненько а я как нибудь загляну уточню что и как расстались мы если не друзьями то добрыми приятелями чрезвычайно довольными друг другом джа помог мне добыть вентерские кристаллы значение которых трудно было переоценить для вратарей вот чем доволен был кирдец сказать сложно команду он лишился предводительство в городке придется восстанавливать со спринг чуть не расстался хотя есть определенные смертные которые относятся к каждой новой трудности с неким энтузиазмом это способ еще раз показать свои лучшие стороны проявить смекалку развить плохо отточенные навыки А вот успех, почивание на лаврах, напротив, утомляют их, заставляют бросаться в пьянство и разного рода блуд. От скуки. Может, за это и был мне благодарен Джак? Что я оставил его как каменотеса у подножия горы с необходимым инструментом? Наконец-то! Возмутилась Рис, как только я появился. Думаю, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он начинает переключать свое внимание. Не в смысле игнорировать человека, это как раз плохо. тогда получается, что объект тебе безразличен. А именно переключать. Когда уже не выясняешь отношения из-за крошек в постели, а отрезанные горбушки хлеба с двух сторон не приводят в ярость. Потому что если этого не делать, то раздражители будут накапливаться как снежный ком и в конце концов рухнут громадной лавиной. Вот и сейчас я пропустил слова рис мимо ушей и оглядел наш передовой исправительный взвод. Здесь имелись свои негласные лидеры. Помимо меня отступники очень уважали балора что совсем неуд удивительно но в последнее время стал выделяться среди других ерунд по-хорошему мы без особых потерь в командовании могли бы разделиться если для этого возникнет нужда я не буду много говорить вы все в курсе что произошло теперь мы должны за это поплатиться но знаете что своими действиями мы дали всем вратарям шанс и я вам искренне благодарен Никогда прежде портальная площадка в Ядре не взрывалась восторженным криком вратарей. Удивительно, но даже эта ссылка прибавила мне немного популярности. И не только среди отступников. Сейчас я чувствовал на себе эманации одобрения. Множественные. Надо же. Несмотря на все, даже явные законники были за меня. Если так пойдет, то на следующих выборах надо свою кандидатуру выдвинуть. Ах да, у нас же диктатура старших. Тогда ладно, буду негласным лидером среди отступников, пока они живы. А потом мы переместились в мир, который стал нашей ссылкой, из которого нельзя было возвращаться без веской причины. Так мне сказал Добряк. Что это значило? Да кто его разберет? Интересно, поимка молчуна достаточно веская причина? В любом случае я был настроен более чем амбициозно. взору предстал покинутый город хотя нет я был неправ уничтоженный город развороченный каменный сскклепростянувшийся далеко вперед некогда здесь высились башни одна до сих пор торчала к северу будто стеснительная отдыл до которую никто не приглашает на танцы худенькие хибары рядом с дворцом представляли собой лишь обломки дерева и присыпанные пылью обрывки материи да и сам дворец уцелел частично Огромные ворота из кованого железа свернуты, стена тут и там обвалена. «Тирольд», — мрачно резюмировал Балор, «когда-то крупнейший рынок в этой части нити. Здесь можно было найти все, что угодно». «Жители нашли здесь смерть», — ответил я. «Пойдем, нам вон туда». Мне пришлось свериться с картой. А Трайн будто издевался над нами. Ярко светила местная звезда, Вокруг царили тишина и спокойствие, а глаза то и дело натыкались на отметины смерти. Вот на дереве видны следы ногтей. Смертного тащили, и тот цеплялся за все подряд. Далее рядышком лежали одежда и меч. Все, что осталось после убийства ищущего. «Если тебя это успокоит, — сказал Арис, — большинство из них были пылевыми наркоманами. Для них жизнь уже давно закончилась». не успокоит ответил я ей и тирольд вновь погрузился в тишину изредка нарушаемую неосторожными шагами молчали мы до самого выхода из поселения и еще долго шли не в силах обернуться и посмотреть на мертвый город мир был на удивление прекрасен солнечный возможно излишшне каменистый хотя имелись места для возделывания земли или выгона скота я знал что в оттайне изначально не было разумных непонятно по какой причине братья открыли этот мир для ищущих но он им приглянулся при желании здесь можно было построить и сделать много чего однако пришли они и самый большой торговый путь в нити перестал существовать а столица оказалась разрушена оттрайн постоянно пытался тебя обмануть всем своим видом он говорил меня не надо опасаться здесь хорошо но чем дальше мы шли тем сильнее я ощущал нечто звенящее в воздухе опасность которая пробирала каждую частицу оболочки уже недалеко вдруг сказала рис что ты чувствуешь я спросил одно хотя хотел поинтересоваться совершенно о другом как ты с виду девушка выглядела нормально даже чересчур именно это и напрягало Мы оказались в полностью уничтоженном городе, но рисы бровью не повела. Конечно, может, она очерствела за все это время. Но мне думалось, что дело в другом. Я боялся, что могу оказаться прав. «Вы все это чувствуете», — сказала она. «Словно звенит натянутая струна. Когда червоточина появляется, возникает тот самый громкий звук, будто рвется небо. Здесь та же природа, но явление другое. странно но я понимал, что она имеет в виду то самое напряжение висящее в воздухе оно не разрушало оболочку и уж тем более не причиняло боль мы же вратари как никак но вот тревога лишь нарастало и шаги сами по себе становились все короче неужели твари имеют нечто способное воздействовать на нашу матрицу неведомая псионическая мощь если так то данная новость очень плохая мы двигались через силу будь моя воля я бы давно развернулся и зашагал в обратную сторону но рис шла причем шла впереди всех я бы сказал почти бежала и уж если человек может двигаться то неужели мы в вратаре отступим совсем рядом негромко с некоторым волнением в голосе произнесла она я и сам это уже чувствовал и слышал благодаря чуткому слуху мы поднимались на небольшой пригорок за которым кипела жизнь шуршали касаясь травы щупальца пальцы скрипели под иномирными ногами камни они были там я тряхнул головой невозможно я не слышал звук рвущегося неба значит червоточина не была открыта тогда почему они здесь мы ошибались практически во всем начиная хотя бы с того что червоточена была внушительная много больше тех которые я видел и еще один интересный факт она оказалась постоянной и мало того что просто висело над отрайном каким то образом проход изменял пространство вокруг трава возле червоточины высохла и превратилась в сухостой большие камни потрескались и развалились на осколке земля будто была осквернена присутствием их твари кстати не выходили за пределы этой видимой зоны червоточины здоровое рослое не тот молодняк что встречался нам прежде если мы нападем сейчас сможем ли одолеть всех вопрос очень большой вопрос Я оглянулся. Все отступники прильнули к земле с отвращением и ненавистью, глядя на обитателей чуждой нам Вселенной. Но среди прочего я почувствовал нечто иное. Страх? Возможно. Что происходит? Негромко спросил я Рис. Моей целью было не только и не столько разузнать о творящемся внизу, на части оскверненной равнины, сколько заговорить девушку, поболтать с ней и вернуть обратно к нам, потому что уж слишком завороженный рис смотрела на твари внизу так или иначе но план можно сказать удался это мост между вселенными он уже постоянен но все время расширяется сейчас мы не можем жить здесь эта вселенная причиняет нам боль мы не можем здесь оставаться подолгу лишь посещать миры питаться приносить ему дары у меня безо всякой видимоой причины что то заворочилось в животе я даже пропустил слово мы которым рис обозначила явно не вратарей или ищущих кому приносить дары ему довольно улыбнулась девушка повелителю вселенной особенному существу главной особи он скоро придет сам скоро не понял я червоточеа пока что слишком мала но это лишь вопрос времени когда я уже начал практически паниковать рис повернулась ко мне ее лицо хоть и было испуганным но в то же время являлось самым обычным человеческим мне казалось девушка сейчас хочет спрятаться от происходящего а я захотел обнять ее и защитить от всего мира от всех миров сергей ты понимаешь что это значит что на всякий случай переспросил я вообще конечно понимал существует огромная тварь альфа у иномирцев что собственно неуд удивительнительно именно ее ждут остальные именно на нее заточен киррикон ну, разве что еще на обращение от райна в подобие того мира откуда явились они я представил всю цветующую землю по которой мы сегодня шли черной и мертвой и содрогнулся у нас нет времени «Можно сказать, что мы практически проиграли». «И что ты предлагаешь?» — я попытался вернуть голос в уверенность. «Поднять лапки кверху и сдаться?» Рис посмотрела на меня. Внимательно, больше даже испытывающе. Точно это от вратаря можно было ждать чего угодно, а не от нее. А потом обратилась. «Это произошло так быстро, что я даже не успел зажать ей рот». Крик растекся тягучей патокой по всей равнине, заполняя каждый ее уголок, и, конечно, не остался незамеченным. Не знаю, что хотела сообщить Рис, или уже не Рис, а та особь, что жила в ней, но ее услышали. Твари, огромные белесые существа, расположившиеся возле червоточины и не собирающиеся ступать на отраинскую землю, замерли. Всего лишь на пару мгновений, а после рванули к нам. в тирольту стараясь быть как можно спокойнее приказал я братья не остались довольно отступлением но все же послушались один за другим они стали исчезать чтобы оказаться в мертвом городе настал и мой черед я взял рис на руки и ничего не произошло что то или кто то не давала мне унести ее отсюда не позволяло активировать сердце чтобы спасти девушку И тогда я понял. Сейчас тело на моих руках не было человеком и являлось иномирной тварью, которая сердце почему-то не позволяло переместить. И в то же самое время в ней где-то там осталось рис, которую нельзя было бросить. Я положил вытянувшееся в муках тело ищущей на землю, встал перед ней и вытащил меч с белыми вкраплениями. Что ж, не так я намеревался завершить сегодняшний день».